Глава двенадцатая «Да ты лучше, лучше утаптывай!» «Да я и утаптываю!» — огрызнулся ездовой Теребенька. «Да вижу, как ты утаптываешь!» — сердит Орявхан Васильевич. «Я ж тебе говорю лучше! Это же не просто столб какой заборный, а пограничный знак. Государственное дело понимать должен!» Старший лейтенант Чалый молча стоял рядом и смотрел на работу своих подчиненных. То есть, вернее, уже не своих. Ну, или своих, конечно, но не непосредственно. Короче, неделю назад, практически одновременно с пришедшим сверху приказом на присвоение ему звания старшего лейтенанта, командир дивизии подписал и приказ о переводе его на должность адъютанта батальона. Так что более он для Васильевича непосредственно командиром не являлся. У его прежней роты теперь имелся другой командир. Зима прошла тяжело, но победно. Немецкая, венгерская, румынско-словацкая группировка, окруженная в районе Сталина, сдалась к началу февраля. Почти 400 тысяч ослабевших от голода солдат и офицеров большая часть которых страдала еще и желудочными болезнями, упала тяжким грузом на плечи тыловых служб, вновь сформированного Третьего Украинского фронта. Впрочем, как выяснилось чуть позже, эти службы оказались к этому вполне готовы, так что погибших оказалось немного — тысяч 40. Остальных сумели вытянуть. Сначала куриным бульончиком, потом омлетами из американского яичного порошка, который в достаточно больших объемах поступал по Ленд-Лизу, и только затем пленные перешли на обыкновенное тыловое питание щами и перловкой. Ну, а куда было деваться? Последних лошадей румынских и венгерских кавалерийских дивизий в котле доели еще в конце декабря. После чего окруженные пришли на подножный корм, сожрав не только местных кошек, собак и ворон, но и небрезгой крысами. Но на 600 с лишним тысяч человек, которые первоначально насчитывала угодившая в сталинский котел группировка, подобного местного ресурса оказалось маловато. Так что в конце эпопеи окруженцами были сожраны еще и все кожаные части снаряжения. Васильич как-то при получении довольствия столкнулся с земляком из конвойных частей НКВД, охранявших фильтрационные лагеря. Так вот, тот ему рассказал, что среди прочих тем пленные фрицы вовсе обсуждали между собой то, какими вкусовыми оттенками характеризуется вываренная кожа с голенища сапога по сравнению с ременной и чем кожа с клапана ранца баварского производства отличается от таковой же, но саксонской, либо ганноверской выделки. Земляку об этом со смехом поведал переводчик. Как бы там ни было, большую часть доходяк, в которые превратились представители высший и не очень раз, угодившие в советский плен, удалось вытянуть. Правда, часть из них после завершения фильтрационных мероприятий поставили к стенке, Уж больно тяжкий шлейф дел и делишек за ними тянулся. Но уже здоровыми и сытыми. Остальным же предстояло поработать над восстановлением и компенсацией того, что сами разрушили. У Советского Союза на рабочие руки этих пленных были очень большие планы. Сашкин полк в зимних боях участвовал на вторых ролях. Позиции, которые они занимали, были расположены довольно далеко от направления как главного удара их фронта, так и всех попыток немцев пробить коридор до своих. Нет, со стороной эта огромная битва их, конечно, не обошла, но на завершающем этапе их зацепила не сильно. И даже прорывать оборону не пришлось, потому что венгры, стоявшие против них, однажды просто взяли и начали отходить на север, к Сталина, к центру котла. «Так, товарищи, встаньте вот здесь», — засветился корреспондент, когда свежеобтесанный пограничный столб был, наконец, установлен. «И, товарищ старший лейтенант, вы по центру. Вы у нас тут пока единственный орденоносец, так что вот сюда, пожалуйста. Сделаем несколько кадров. Историческое же событие». Несмотря на то, что в наступательной операции их полк оказался вроде как на вторых ролях, Наградной дождь, обрушившийся на войска двух фронтов по итогам операции, краем зацепил и их тоже. А вообще, опубликованный в «Красной звезде» приказ о награждении, выпущенный по окончании операции, занял почти 40 газетных листов. Так что в роте Сашки из ветеранов, выживших в тяжелых оборонительных боях лета осени 42-го, не осталось ни одного ненагражденного. Да и с нового пополнения кое-кто тоже смог обзавестись тем или иным знаком своей воинской доблести. Хотя большинство, естественно, получило медали. Сашка же тогда получил свой первый орден, Красную Звезду, что было весьма щедро. Ибо в основном он проявил себя во время отступления. А в такие времена награждают весьма скудно. Но, глядишь ты, командование не забыло, отметило. Кроме Сашки, в роте ордена получили еще двое. Командир ротного взвода огневой поддержки, уже ушедший на повышение, и ефрейтор-пулеметчик из первого взвода, погибший через месяц под Кривым Рогом. Так что, да, орденоносцем он здесь в настоящий момент был единственным. Так, а теперь давайте немного поменяем состав. Вот, пусть встанет старшина и вот эти два рядовых. Ну и что, что ездовые? Выглядят вполне браво, так что будут олицетворять связь поколений. Нет-нет, вы, товарищ старший лейтенант, останьтесь. Почти весь свой наступательный потенциал немцы растратили в первой же попытке прорыва. Нет, внутренний фронт они поначалу действительно прорвали. Но от Курахова, от которого они начали наступление, до Кушугума, оказавшегося крайней точкой продвижения деблокирующей группировки Манштейна, даже по прямой было более 150 км. А даже если считать по темпам наступления во Франции или летнего наступления в Прибалтике, на данный момент являющихся для вермахта непревзойденными, это минимум четверо суток. Но во Франции или в Прибалтике – удавалось днями двигаться в походных колоннах. Здесь же об этом не было и речи. В первый день наступления танком фон Виттерсгейма удалось продвинуться всего на 12 километров, во второй — еще на 6. После чего он был вынужден поменять направление удара, но и там его остановили уже к вечеру второго дня. А на третий начали теснять обратно, на восток, к Сталину. Причем большую часть драгоценного топлива немецкие танки сожгли даже не в атаках, а в попытках хоть как-то уклониться от ударов советской авиации, потому что с немецкой в небе над котлом было туго. Существенные части немецких самолетов уничтожили прямо на аэродромах еще в первый день наступления, закончившегося окружением, а те, что остались, по большей части оказались прикованы к земле недостатком топлива. Ибо основные фронтовые склады немцев располагались в Чаплино и Пологах, которые русские захватили уже на третий день наступления. Так что над ударной группировкой фон Виттерсгейма русские самолеты висели день и ночь. Как потом рассказывали пленные, которых за эту зиму на долю их роты, судя по журналу боевых действий, набралось более 5000 человек, временами казалось, что они реально закрывают небо. Там было все. И старенькие учебные У-2, налеты которых были не столько реально опасными, сколько выматывающими, не дававшими отдохнуть и выспаться после дневных боев и бомбежек. Причем пилотировали их по большей части не летчики, а летчицы. Бомб на них, похоже, не хватало, так что эти ночные ведьмы заваливали места привалов обычными осколочными гранатами, предварительно упакованными в контейнеры, сделанные, судя по всему, из обычных картонных тубусов для чертежей. В каждом умещалось по 6 штук лимонок, а всего под брюхом и крыльями. Этот вроде как совсем несерьезный учебный бипланчик нес до полутора десятков таких контейнеров. Но даже ночью эти ведьмы работали отнюдь не в одиночестве. Рука об руку с ними в ночном небе царствовали тоже устаревшие, но вполне еще пригодные для использования в качестве ночных бомбардировщиков Р-5 и еще один самолет, который немцы обозвали «Ночным кошмаром. «Скажите, товарищ старший лейтенант, а летчик гвардии капитан Чалы вам, случайно, не родственник?» Невзначай поинтересовался корреспондент, упаковывая свой фотоаппарат. «Виталий?» — Сашка обрадованно скинулся. «Брат, а вы с ним давно встречались? Как он там?» «Недавно», — удовлетворенно кивнул корреспондент. «В госпитале ваш брат ранен был во время выполнения последнего боевого задания. А еще у него недавно сын родился». «Сильно?» — стревожился старший лейтенант. — Неприятно, но не волнуйтесь, он уже на поправку пошел. Скоро в строй вернется. — Это хорошо. — А про сына я знаю. Он написал. — И вообще, молодец. Рот наш продолжил. Капитан, дважды герой. Представитель прессы заговорчески прищурился и, наклонившись к уху старшего лейтенанта Чалова, доверительно сообщил. — Скоро будет трижды после чего вскинул руки. — Но я вам ничего не говорил. «Вот — Вот Сашка расплылся в улыбке. — Ну, теперь мне за ним точно никогда не угнаться. — Я с ним познакомился еще, когда он даже первого героя не получил, — продолжил корреспондент. — Он у вас очень щепетильный и скромный. Все время пытался убедить меня, что все его успехи вовсе не его заслуга, а по большей части случайность. Или результат работы учителей и наставников. Мол, делал все, как они учили, и оно, само собой, как-то случилось. «Ну, по большому счету, так оно и есть», — пожал плечами Сашка. «Делай хорошо то, чему тебя научили умные люди, не трусь и не паникуй, и все приложится». Корреспондент рассмеялся. «Узнаю семейный подход. Кстати, может, расскажете, какой интересный эпизод из боевой биографии. Ну, для оживления репортажа. Может, даже из времен сталинского котла». Сашка ненадолго задумался, а потом пожал плечами. «Да как-то ровно все было с котлом-то. Мы вообще на тихом участке сначала стояли. Против нас венгры были. Но они еще до начала нашего наступления весь пыл растеряли. А уж когда наша авиация им три веселых ночи устроила, так они сами отступать начали. Даже без наших атак. А мы только за ними шли и пленных принимали. Корреспондент, понимающий, усмехнулся. Тремя веселыми ночами в войсках называли операцию «Подарок», которую советские ВВС провели в конце января. Точное число участвовавших в ней самолетов Сашка, естественно, не знал, но ходили слухи, что их было как бы не несколько тысяч. Причем большинство из них делало не менее чем по десятку вылетов в день, а такие громадины, как ТБ-3, которые немцы как раз именовали «ночными кошмарами» в ночь. Прозвище было вполне заслуженным. Пять тонн боевой нагрузки, в основном представляющие собой мелкие осколочные и зажигательные бомбы. А если приходилось работать по бронетехнике, то ПТАБы вкупе с небольшой скоростью полета, которая в условиях практически полного отсутствия у немцев истребительного и зенитного прикрытия из недостатка превращалась в весомое достоинство, поскольку позволяла укладывать бомбы куда точнее более скоростных машин. Это приводило к тому, что эскадрилья этих вроде как совершенно устаревших монстров буквально выжигала и перемалывала в муку любое сопротивление на нескольких гектарах земной поверхности. И это только ночью. Хотя ночи зимой длинные. Днем же эстафету подхватывали более современные штурмовики и бомбардировщики. Но истребители не сильно отставали. Правда, они работали в основном по последним оставшимся в распоряжении немцев зениткам, которых к тому моменту оставалось раз-два и обчелся. Ну и на перехват немецких истребителей, с помощью которых немцы, после отчаянных воплей Паулюса, осознавшего, что его войска просто выбомбливают в пыль, и рискнувшего позвонить Гитлеру лично, пытались хоть как-то облегчить положение возглавляемой им группировки. Однако, как Сашка узнал уже чуть позже от одного лётчика, с которым познакомился, когда его вызвали в Запорожье, куда только что перебрался военный совет фронта для вручения ордена боевого красного знамени, которым его наградили за бои под Кривым Рогом, получалось это у и плохо. Далековато было. Мессира вообще были способны работать на такой дальности только с подвесными баками, которые при вступлении в бой им приходилось сбрасывать вследствие чего запас подобных баков у немцев заканчивался довольно быстро. Если же не сбрасывать, то баки чаще всего все равно терялись, только уже вместе с истребителем. Фокеры дотягивали и без баков, но их на Восточном фронте у немцев было не так, чтобы и много. Англичане и американцы осенью возобновили стратегические бомбардировки Рейха, так что немцам пришлось держать подавляющее большинство этих мощных и высотных машин в ПВО Рейх. Ну а тем, которые были, противостояли уже немолодые выпускники летных школ и училищ, освоившие летную науку только за партами аудитории в учебных полетах. А ветераны, прошедшие через горнило полутора лет войны. Короче, эта попытка обошлась Люфтваффе дорого. Этот лейтенант, кстати, много чего рассказал. Ну, когда не потом, после награждения, ордена обмывали. «А красное знамя вы за что получили?» «За кривой рог», — Сашка поморщился. «Там все не очень интересно было». «Это когда немцы-румынов под пулеметами в атаку погнали?» Тут же встрепенулся корреспондент. «Ну да». Старший лейтенант Чалы нехотя кивнул. Главный удар-то на участке соседей был. Нам только краешком досталось. Но и того хватило. У нас тогда четыре пулемета заклинило от перегрева, а после боя перед фронтом роты насчитали почти 700 румынских трупов. Ну да, об этом красная звезда писала. Не про мою роту, конечно, но у нас, считай, все так же было. И мы тоже два гономага с пулеметами подбили, которые румынов в бой гнали. Я после этого боя всех своих бронебойщиков к медалям представил. На пределе дальности достали. На 700 метрах. Корреспондент уехал через час. Вытянув такие сашки и еще пары человек, так нужны ему фронтовые байки». Хотя командир взвода ПТР батальонной роты огневой поддержки младший лейтенант Перепелица явно заливал. Но корреспондент на первый взгляд смотрелся как товарищ опытный, которого провести еще умудриться надо. Так что пусть. Тем более, что Перепелица в уши дул вполне складно, и истории у него получались на загляденье. Особенно если он рассказывал их женскому полу. Проводив машину с корреспондентом взглядом, старший лейтенант Чалы развернулся к стоящим рядом ротным. «Значит так. Сводки по снабжению представите, как обычно, к четырем часам. И готовьте ведомости. Из финчасти пришло указание, что денежное довольствие надо выдать уже послезавтра. В воскресенье в расположении полка военторговая лавка приезжает. Ну да, вот такие у него теперь были обязанности. В основном. Следующие несколько дней прошли спокойно. Ну да откуда беспокойство-то взяться, если их дивизию вывели во второй эшелон? Да и давно пора. Последний раз дивизию выводили на отдых и пополнение 4 месяца назад, в феврале, сразу после того, как сдались окруженцы сталинского котла. Но тот отдых омрачился большим казусом. Поскольку сразу после ликвидации котла они внезапно оказались почти в 200 километрах от линии фронта, им тут же урезали нормы снабжения на толовые нормативы. Вот так-то. На ужин еще приняли положенные наркомовские, закусив их картошечкой с тушенкой, а на завтрак уже получили пустую перловку с льняным маслом. И почти две недели, пока наверху не разобрались и не внесли изменения в приказы и нормативы, то есть практически все время отдыха они так и просидели на пустых щах и перловке. Нет, формально-то тыловики были правы, но так-то формально. Неужто сразу предусмотреть нельзя было? Но сейчас со снабжением все было нормально, и даже куда лучше, чем раньше. То ли после того случая тыловикам накрутили хвосты, то ли из-за того, что дивизия расположилась в близких армейских тылах, то ли вообще дело казалось в том, что Третий Украинский фронт наконец-то вышел на государственную границу, однако дивизию не только пополнили личным составом, техникой и вооружением, но и переодели. Так бойцам выдали вместо пилоток новые кепи с козырьком, а вместо обычных солдатских сидров Ранцы с кожаным клапаном, ремни также поменяли на кожаные. Среди солдат сразу начали циркулировать слухи, что именно их дивизия будет брать Бухарест. И скоро. Потому-то, мол, такие подарки. И никого не колыхало то, что от места их нынешнего расположения до столицы Румынии почти три сотни километров, а наступление пока прекратилось». Ну и до кучи по полкам начала курсировать военторговская лавка, у которой, к удивлению всех, оказался вполне себе достойный ассортимент. Даже американские сигареты фирмы «Филипп Моррис» присутствовали, хотя стоили они совсем уж конские деньги. За прошедшие полторы недели люди отоспались, отдохнули, отъелись, а кроме того, с личным составом были проведены занятия по освоению новой техники и вооружения. Так, вместо 14,5-мм ПТР бронебойщики ротного и батальонного уровня получили РПТР-73. Это оказались здоровенные дуры калибра 73 мм, стрелявшие небольшими ракетными снарядами. Привычным противотанковым ружьям они уступали практически во всем. Были более громоздкими, при выстреле демаскировали стрелков куда большей тучей пыли и факелом огня, Их нельзя было применять из блиндажей и иных помещений. Дальность эффективного огня составляла всего 200 метров. Скорострельность тоже была заметно ниже даже однозарядных ПТР. Носимый боезапас вследствие своей громоздкости составлял всего 10 выстрелов. Но все окупал один момент. Их бронепробиваемость достигала 220 мм. То есть они брали в лоб любые немецкие танки. Даже самые-самые новейшие и тяжелые, которых пока еще и на фронте-то никто не видел. И бойцам о них было известно только из памяток, выпущенных управлением информации Наркомата обороны. А старые ПТР в лоб уже не брали никакие. Даже в упор. Ибо двоек и чехов у немцев на фронте не осталось. А тройки, четверки и штуги, даже старого еще до военного выпуска, коих у немцев, конечно, остались считанные единицы, но они все-таки еще встречались. Но да, служба у фрицев была налажена выше всяких похвал. Давно обзавелись дополнительным бронированием, которое нарастило толщину лба до 80 мм. Да и весь тот зоопарк, состоящий из танков союзных и оккупированных стран, на которых многим частям Панцерваффе пришлось перейти вследствие резкого падения производства после майской большой порки прошлого года, в которой брат Виталия, ну вот 100% принимал участие, также был серьезно модернизирован. Нет, народ приспособился, конечно. Научились заходить с фланга или при оборудовании позиций так располагать окопы расчетов, чтобы взаимно перекрывать подходы друг к другу, то есть бить не те танки, которые двигаются тебе прямо в лоб а те, что атакуют соседний расчет. Потому что только так получалось бить фрица в борт. Но, судя по выданным памяткам, у немцев вот-вот должны были появиться новые танки, у которых непробиваемой для ПТР являлась уже и бортовая броня. После чего обычные противотанковые ружья должны были перейти, по хлесткому выражению все того же перепелицы, из категории грозного оружия в категорию памятников античной культуры. Это было, конечно же, излишне категоричное заявление. Целей для ПТР на поле боя все еще оставалось достаточно. Те же гономаги, тараканы, как бойцы обозвали немецкие восьмиколесные разведывательные бронеавтомобили, легкие САУ типа тех же Мардеров, но против новых танков они уже точно не играли. Кроме РПТР, войска должны были поступить и более легкие и компактные одноразовые противотанковые гранатометы с эффективной дальностью выстрела всего в 40 метров, которые должны были выдавать прямо в отделении и служить, так сказать, последней линией обороны. Ну, не считая уже ставших вполне привычными кумулятивных противотанковых гранат РПГ-6, которые войска получили еще полгода назад, конечно. Однако, по сведениям, привезенным Васильевичем, они пока не поступили даже на армейские склады, не то что на дивизионные. Были и другие изменения в вооружении. Например, в боекомплект полковых пушек были введены кумулятивные снаряды. Пока немного, по десятку на ствол. Уж больно они были дороги по сравнению с обычными. А сколько полков в РКК? Да и не только в полковую артиллерию поступали новые снаряды. Заместитель командира полка по тылу, ездивший получать их на дивизионные склады, рассказал, что подобные уже получила и дивизионная артиллерия. А кроме них появились еще и подкалиберные, которые тоже недешевы. Потому как сердечники у них из какого-то очень редкого и дорогого, особо твердого сплава. Эх, этот бы сплав да какому мирному и созидательному делу приложить! Резцы там какие, особо прочные из него наделать, фрезы, коронки буровые, шлифовальные круги. Куда бы больше пользы было бы. Но, увы, война. Как бы там ни было, эта информация заставляла отнестись к сведениям о новых немецких танках достаточно серьезно. Поэтому он насел на комбата с предложением провести с личным составом учения по противотанковой обороне. С обкаткой танками... Потому как новое оружие — это, конечно, хорошо, но у них не меньше трети личного состава свежие пополнения. А еще с прошлого года Управление кадров Наркомата обороны перестало отправлять выздоровших раненых на пополнение действующих частей, предпочитая использовать уже повоевавших и набравшихся боевого опыта солдат и офицеров в качестве костяка вновь формируемых дивизий. Так что все, кого они получили в качестве пополнения, пока мест — слабо обученные сосунки. И гонять их еще, и гонять». «Это ты верно говоришь», — согласно кивнул комбат. «Но где ты, интересно, танки-то возьмешь?» «Танки взять негде», — согласился Сашка. «Но зато в соседней деревне самоходчики стоят». «Так там же легкие самоходки, Су-76». «Ну, какие из них танки?» — рассмеялся капитан Бабич, до войны работавший товароведом по операции в бегомле. «Да новичкам-то не все равно ли?» — не согласился адъютант батальона. «С пушкой? На гусенице? Рычит? Значит, танк? Хотя бы такими обкатаем больше шансов, что перед настоящими танками не побегут». Самоходчиками договорились быстро. Хотя на вооружении у них оказались не Су-76, а их модификация, заточенная в первую очередь под противотанковую оборону Су-57. И этот факт еще больше убедил Сашку в необходимости подобных учений. Если уж поближе к передовой подтягивают самоходные и ПТАБРЫ, значит, ожидается нечто серьезное. Учения прошли штатно. Ветераны отработали лихо, молодежь тоже, считай, не подкачала. Из всего нового пополнения нашлись только три морально нестойких товарища, которые при приближении грохочущей бронированной машины сиганули из окопчика и дунули от них со всех ног, дико вопя, бросив оружие и теряя на ходу предметы снаряжения. В чувство их привели быстро, прямо на месте проведя комсомольское собрание и, вкатив каждому по строгачу после чего самоходчики проутюжили их еще по три раза. В первые рядом с провинившимися в окопчике лежали их командиры отделений, а второй-третьи они уже отработали сами. И пропустили их над головой и прилежно швырнули деревянные чурки, обозначавшие РПГ-6, в заднюю стенку самоходки. Да и расчеты РПТР как ротного, так и батальонного звена тоже удалось немного потренировать. Если не в стрельбе, боеприпасы для нового оружия пока были едва ли не на вес золота, то хотя бы в занятии и смене позиции, а также в прицеливании и сопровождении цели. Информацию о том, что отдых заканчивается, принес Васильев После разгрома сталинского котла старшина обзавелся автотранспортом, французским грузовиком «Делое». Ну да там после немцев той техники осталось, многие тысячи. И если массовые немецкие грузовики типа того же «Опеля Блица» и «Мерседесов» и «Ман» различных модификаций, да и даже массовые французские типа «Рено» и «Ситроэнов» тут же забирались трофейщиками, то вот насчет всякой нестандартной мелочи они не сильно заморачивались. Ибо мороки с ней было больше, чем пользы. Вот старшина и подсуетился, а Сашке который тогда еще был ротным, удалось оформить новые приобретения как временно мобилизованный транспорт. Не совсем законно, конечно, но всем было понятно, что после короткого передыха их бросят в наступление. Так что любое увеличение мобильности было в тему. Поэтому и вышестоящее командование также закрыло на это глаза. Тем более, что подобное расширение штатов отнюдь не ограничилось одной только их ротой. Как бы там ни было, кроме выгод старшина приобрел на свою голову еще и приличный геморрой. Потому что, во-первых, никаких автомобилей в стрелковой роте по штатам было не положено. Так что, соответственно, снабжение на машину не выделялось. А во-вторых, сама машина была совершенно незнакомой. И не то, что на вооружении РККА никогда не принималось, но и в вермахте оказалась не сильно распространенной. Так что если с топливом и маслами вопрос еще можно было как-то порешать, обменять там у автомобилистов на портянки, тушенку, спирт или еще какие нужные в хозяйстве вещи, то вот поиск запчастей и расходников превратился для старшины в нескончаемую головную боль поэтому он пользовался малейшей возможностью законтачить с транспортниками в надежде на то, что у них можно будет рожиться, если не оригинальными запчастями, то хотя бы подходящей заменой. Так что, когда Васильевич вечером валился по старой памяти в выделенную Сашке как офицеру управления батальона Мазанку сообщением о том, что приказ пришел и завтра выступаем, старший лейтенант этому совсем не удивился. Известно же, что хотя все всегда первыми узнают связисты, тыловики, к которым относились и автомобилисты, от них никогда особенно не отставали. — И куда? — Вот с этим вопрос, — сомнение, произнес старшина. — Говорят, что в Венгрию. — С какого это в Венгрию? — удивился Сашка. — Мы ж на границе с румынистой. — Вот и я как-то сомневаюсь, — согласно кивнул Васильевич. — Но говорят... Вроде как этот их, как его, ну, который адмирал без моря, чего-то там с Гитлером не поделил. И тот велел его арестовать, а в страну вести немецкие войска. А кто-то из венгров вроде как восстание поднял. Даже город какой-то захватили. Название у него такое дурацкое еще. Дебилин сын, что ли? Вот им на помощи пойдем. Хм. Сашка задумчиво потерло. Дебилин сын? Действительно дурацкое. Нет, понятно, что Васильевич его просто неправильно запомнил, но никаких ассоциаций у него в голове не возникло. Он вообще из венгерских городов помнил только Будапешт. И то потому, что столица. После чего со вздохом сдернул со стоящих у кровати сапог портянки, закрученные для просушки вокруг голенищ, и принялся обуваться. Хоть приказа пока и нет, но если не хочешь завтра, когда его получишь, бегать, как угорелый, кое-что стоит сделать уже сегодня. До венгерского города Дебрецен их батальон добрался одним из первых. И очень вовремя. Потому что к тому моменту, как их эшелон втянулся на пути Дебреценского вокзала, на окраине города уже вовсю шли бои с наступающими немцами. Венгры пока держались, но немцы явно продавливали. И вообще, оборона не рухнула только потому, что прошлым днём сюда удалось перебросить по воздуху два батальона десантников и половину ИПТАПа из состава второго Украинского фронта. Половину потому, что противотанкисты, так же как и они, были выведены из боя на переформирование, но получить пополнение так и не успели. Так в половинном составе их сюда и отправили. Но это Сашка узнал уже гораздо позже. А по прибытии их отогнали на один из боковых путей и приказали быстро разгружаться. Мол, на подходе новые эшелоны, так что давай-давай и без вопросов, не до тебя сейчас. Вследствие чего при разгрузке тут же образовался такой бардак, что задерганный старший лейтенант Чалы уже через полчаса наполовину выпал из реальности. Вследствие чего Сашка, когда кто-то дёрнул его за рукав и прокричал нечто странное, даже не сразу понял, что это к нему обращаются. «Кедвес бистос ур! Кедвес бистос ур!» «А?» — старший лейтенант озадаченно развернулся. Сбоку от него стояла какая-то девчушка, и, ухватив его за рукав, что-то тараторило на венгерском, параллельно тыкая рукой куда-то в сторону городских кварталов но при этом явно не туда, откуда доносились звуки боя. «Это чего она хочет?» — недоуменно поинтересовался командир третьей роты, старший лейтенант Кумушкин, с которым они как раз обсуждали, как разгрузить минометы и РПТР его взвода огневой поддержки. Уж больно неудачно оказался приткнут вагон, в котором они располагались. «Не знаю, я ж по-венгерски не бум-бум», — досадливо сморщился Сашка. Девушка, похоже, тоже поняла, что ничего не получается, потому что отпустила Сашкин рукав и боднула его сердитым взглядом. А потом топнула ногой и резко отвернулась, едва не хлестнув адъютанта батальона по лицу двумя толстыми косами, в которые были убраны ее роскошные волосы. — И что делать будем? Явно же что-то серьезное сообщить хотела. Вон как сердится. Явно любой из девушкой поинтересовался Сашка. Девушка же, услышав речь, снова повернулась к Сашке и, еще раз боднув его сердитым взглядом своих ярко-голубых глаз, снова указала рукой в том же направлении, после чего с нажимом произнесла «Неметек от Джараиде!» «Знаешь, — задумчиво произнес старший лейтенант Чалы, — мне почему-то кажется, что она говорит, что там немцы, и что они выдвигаются к вокзалу. «Так что вот что. Вышли-ка ты в том направлении разведку. И лучше с радистом. Ну, чтобы, если что, мы бы побыстрее узнали. А еще давай организуй на том направлении заслон кварталов двух. Ну, на всякий случай. А я пока комбату доложу». Кумушкин бросил задумчивый взгляд на Сашку, потом на девушку, после чего кивнул и, развернувшись, двинулся в направлении своей роты. Сашка же отыскал взглядом Гошу Завгулидзе, который после ухода на повышение капитана Кашкаева стал командиром роты огневой поддержки батальона и, энергично махнув ему рукой, двинулся вперед. — Вот что, Гоша, давай-ка разворачивай свои минометы прямо на платформе. А бронебойщикам скажи, пусть подтягиваются ко мне. Я им укажу, где занимать позиции. Похоже, немцы на подходе. — Прорвались? — — Не знаю, но больше похоже, что обошли. — Ну да ежу понятно, что вокзал им нужно брать в первую очередь, если они хотят не допустить подхода к защитникам города наших подкреплений. — Понял. Гоша резко развернулся и почти бегом кинулся к своим, а Сашка торопливо раскрыл планшет и уставился на карту. Кстати, единственный в батальоне. «Карт города и его ближайших окрестностей им на батальон выдали всего один комплект, и комбат велел забрать его Сашке». «Ну, а кому еще, как не моему начальнику штаба?» — добродушно усмехнулся капитан Бабич. «А ротный потом кроки с него сделают». «Ит-ес-ит!» — тонкий девичий пальчик, протянувшийся к карте, ткнул в пару мест на карте, и звонкий девичий голос пояснил. «Танкок! Сок!» Сашка, решивши было, что девушка, добившись своей цели, оставила их, отправившись по своим делам и потому, не ожидавши подобной помощи, покосился на девушку и нервно улыбнулся. Э -э «Спасибо», — он покосился на отметке, сделанной ухоженным девичьим ноготком, после чего осторожно спросил. «Танки?» «Танкок», — согласно кивнула девушка, и снова что-то прощебетало на венгерском. «Ага!» — кивнул старший лейтенант Чаллы и, развернувшись, бросился к комбату. Они почти успели. Почти. Когда немецкие танки, ревя моторами, вывернулись из-за дальнего угла и грохоча необрезиненными катками двинулись вперед, на ходу сбрасывая с брони панцир-гренадер, батальон уже практически закончил оборудование своих позиций. Хоть каких-то потому что окопы посреди площади, покрытой крупной гранитной брусчаткой, увы, выкопать невозможно, а мешков с песком у них не было. Ну откуда они могли взяться у только что разгрузившегося батальона? Так что пришлось довольствоваться лишь тем, что было под рукой. Рекламными тумбами, старыми шпалами, небольшое количество которых обнаружилось на задах вокзала, чугунными ограждениями, воротами, массивной мебелью и всем таким прочим, отчего прикрытия получились весьма хлипкими. И не все из них удалось закончить. Вследствие этого первую баррикаду немцы снесли, даже не притормозив. Но безнаказанным это не осталось. Кто-то из бойцов, занимавших позиции за проломленной баррикадой, не растерялся и в угловато обтекаемую коробку совершенно незнакомого немецкого танка у Сашки при взгляде на него сразу же засосало под ложечкой. Вот они, те, о которых в памятке. Полетело несколько гранат. Но незнакомый танк это чего-то не остановило. Три вспышки, полыхнувшие на броне, казалось, никак ему не повредили, лишь добавив броне подпалин. Похоже, гранаты не смогли нормализоваться на покатой броне, незнакомой машины и кумулятивные факелы ушли по так что немецкий панцир лишь взревел двигателем и немного крутанулся на месте, брызнув в стороны кровью и плотью попавших ему под гусеницы бойцов. После чего повел орудийным стволом и игулка выстрелил, сразу же заткнув пулемет, который буквально за три минуты до этого удалось тащить на крышу здания вокзала. Тот замолк, и сразу после этого спрыгнувшие ранее с брони панцер гренадеры которых уничтоженный пулемет до этого сумел прижать к земле, резво поднялись и коротким броском, преодолев три десятка метров до разрушенной баррикады, после короткой схватки уничтожили там все живое. А из-за угла выворачивались все новые и новые машины, с которых спрыгивали десятки новых панцир-гренадеров. Причем двигались они как раз по той улице, по которой Кумушкин отправил разведку и от которой до сего момента не пришло ни единого звука. — Ой-ё, эсэсманы! — испуганно выдохнул кто-то сбоку. А затем, чуть левее, где располагались позиции взвода ПТР роты огневой поддержки батальона, послышался хлопок и сразу еще один, после чего в сторону немецких танков устремились две яркие кометы. «Вжих! — Вжих! — Рикошет! — простонал тот же голос. «Вжих! Сашка зло стиснул кулаки. Лобовая броня новых немецких танков располагалась под таким углом, что снаряды новых РПТР просто отрикошетили от нее. Эх, в борт надо было бить, как и старых ПТР, ну или в башню. Так нет, в лоб звезданули, попав под очарование цифр бронепробиваемости и не задумавшись обо всем остальном. Ну да кто ж знал-то? Первый раз из нового оружия в бою стреляли. И эти выстрелы тут же привлекли внимание немецких танкистов. Вследствие чего длинные стволы их танковых пушек поползли в сторону, наводясь на новые цели. Сашка обмер, а затем развернулся и, надсаживаясь, заорал: Перепелица! За вокзал! За вокзал давай! Ходу ходу! после чего сорвался с места и тоже рванул в сторону здания вокзала, не обращая внимания на столбы взрывов уже через пару мгновений, густо накрывшие позиции бронебойщиков. «Значит так!» — тяжело дыша, торопливо начал он, проскочив здание вокзала и добежав до чудом спавшихся бронебойщиков. «Сколько у тебя осталось расчетов?» «Семь!» — также тяжело дыша выдохнул командир взвода ПТР. «Остальных накрыли, суки!» Понятно. Берешь в прикрытие взвод и все отделение станковых пулеметов из первой роты и лезете на крыши. В лоб уж больно опасность рикошета большая, а с крыши в самый раз будет. Почти под прямым углом к броне стрелять будете. Но огонь открываете только когда ваше прикрытие полностью займет позиции и изготовится. Полностью! Иначе вас после первого же выстрела панцир-гренадеры в лед выбьют. а Опомниться не успеете. — А мне надо, чтобы вы все танки на ноль помножили, потому что иначе они уже нас на ноль помножат. — А успеем? — А ты поторопись! — раздался из-за спины Сашки голос комбата, заставив его слегка покраснеть. — Действительно, чего он тут раскомандовался? Комбат же есть! Но тот никак не отреагировал на самоуправство своего подчиненного, а наоборот, еще и поторопил. «Ну что стоите, сынки? Бегом, бегом!» Они выжили, хотя от батальона осталось, дай бог, треть. Но к концу боя широкая привокзальная площадь была густо покрыта телами эсэсовцев, до последнего пытавшихся ворваться в здание вокзала. А компанию им составили 17 дымных чадящих костров, в которые превратились немецкие танки. Еще нескольким удалось уйти заползли задом в переулки и растворились в городе. После чего отступили и оставшиеся без поддержки панцир-гренадеры. И это было хорошо, потому что из 24 расчетов бронебойщиков в батальоне осталось 6 человек. Человек, а не расчетов. И 4 РПТР. Причем противотанковый взвод роты огневой поддержки батальона полег весь, во главе со своим командиром. Но вокзала не отстояли. И на его пути как раз в этот момент вползал очередной эшелон с подкреплением.